Глава третья. Ох, тяжело выдохнув, я позволила себе секундную передышку, прежде чем начать уборку трактира. Забинтованный раненый лежал на столе и тихонько постановал. Я устроила компресс у него на лбу и еще раз проверила чистую перевязку, прежде чем оглядеть предстоящий фронт работ. Грязь и кровь. Кругом была кровь нашего больного. На полу, на лавке, где он сидел, пока мы с Иваном, немногим ранее раздевали его до нижних подштанников, скорее похожих на короткие лосины. Взяв кочергу из печи, кузнец сноровисто прижег рану, едва я обтерла воспаленные края чистой холстиной и промыла водой. А сейчас уже все было сделано, и можно выдохнуть. На его счастье, что внутренности целы. Одно ранение вскользь проткнуть не получилось, колющий удар был неудачным, узкий нож попал в ребро и чиркнул вдоль бока. Я поморщилась, покосилась на кухню, туда, где и лоша, стоя у печи, кипятила травяной отвар. Зная наперед, что в подобную пору заболеть может каждый, заранее приготовила противовоспалительное горькое варево из травяного сбора и процедила. После накрыла марлей и отставила в сторонку, в холодный угол. Не зря. — Ну, я пойду, — угрюмо бросил Иван, пожимая плечами. Видать, понял мою задумчивость на свой лад. — И спасибо тебе, — начал было он, а я опомнилась, перебила. — Ой, конечно, это вам спасибо и за пирог. Извините меня, я приготовила вам целый, но не предупредила и лошу. Она продала кусочками половину, прежде чем... В общем, так получилось. Я без намёка подарок сделала. — Мать ее, моя сестра! — задал мне задачку кузнец. — Меньшее, чем я могу, это помогать вам иногда. Рагне до этому не рада, конечно, но ничего, выбора у неё нет. А вот от сводницы держись подальше. Она огромный вес имеет в нашей деревне. Не понравишься ей, и погонят тебя отсюда. А может, и... Он вдруг умолк. Я изумленно приоткрыла рот, хотела расспросить поподробнее. Однако в этот самый миг внутрь ввалились сразу трое. дверь там и за собой снова не заперли, а зря. — Вот ты где! — кричала его жена, явно ожидая увидеть нечто иное, чем мои окровавленные руки. Рядом с ней стоял здоровый дародный детина и еще одна женщина, постарше и плотнее. — Кто это там у вас? — Возвысила она голос, хитро сверкая очами, чем-то даже и лошу напомнила, наверное, веснушками и рыжиной в каштановых волосах. Толстая коса покачнулась у нее за спиной, платок сполз на плечи, черный меховой тулуп был грязным по низу. Мужик одет по простому и без изысков, шапка сдвинута на затылок, а Рагнеда лишь накинула платок на платье, но пришла к нам в парадных сапогах. Но я не знаю, как его зовут. Опомнившись, взяла и без того грязный рушник и вытерла руки. Подобрала на улицу у ограды знахарки, лежал в луже. «И пусть бы лежал!» — проворчала Рогнеда. «А мужем его зачем опять припрягла?» «Да это я сам подвязался!» — оправдался был Иван. «Не серчай! Одна она б его не доперла, здоровый мужик! А по виду и не скажешь! У него жар!» Я вышла вперед, преграждая путь. «Что-то в поведении всей этой троицы мне не понравилось». «Хм...» Хитрая женщина улыбнулась. «Если нужно, я могу его осмотреть». «Делать тут больше нечего», — ворчливо ответил Болыван. «Рану мы прижгли. В остальном они уж сами с Илой справятся. А тебе все в таверну бегать». Рогнеда явно злилась, но причины я не понимала. «Неужели считает меня разлучницей?» Так ведь я неоднократно заверяла, мне никто не нужен. Зачем она попусту придумывает себе всякое? Или дело в другом? Мужчина, стоящий в дверях, смерил меня оценивающим взглядом и недовольно покосился на раненого. Такое, что оставим его с ней? – спросил он медленно растягивая слова. Бедняга едва на ногах стоит. — махнула рукой я. — Не переживайте, если надо, и кочергу я греть смогу. — Ага, жизнь спасала, чтобы собственноручно погубить? — не унималась Рогнеда. — Идем, Иван, ты прав, дальше пусть сами. — Не говорю я с Гольд. — Найдем тебе девицу подстать. Намек на то, что я ему не пара? Чуть было не хмыкнула в ответ, желая поддакнуть, если б только не оскорбительный подтекст. Жена-кузнеца явно точила на меня зуб, и давать ей лишний повод чревато, поэтому я прикинулась столбом, дожидаясь, когда они покинут трактир и оставят нас в покое. На мое счастье долго ждать не пришлось. От силы несколько минут. «Это!» — из кухни показалось Личика и лоши. «Дядя уже ушел?» «А ты тоже хороша!» — проворчала я. «Почему не сказала, что вы с ним родственники?» «Болваном его называла». «Так он и есть болван!» «Позволил прогнать меня из собственного дома!» Обиженно бросила девчушка. А «Отвар, кстати, готов!» вель. может, накрыть его пледом?» Кивок в сторону стола. Я обернулась к спасенному, прижала ладонь вначале к его щеке, затем к колбу, сдвинув компресс. Жар немного спал, — Думаю, уже можно. Но ты вначале поставь варево остужаться. Позже я сама его напою. — Угу. Моя помощница, проворная девушка двенадцати лет, имела сложный характер и любила позлословить. А иной раз в ней просыпалось плохое настроение. Едва разговор заходил о кузнеце и его супруге. Только теперь я начала понимать, почему. Она была зла на них. За то, что выгнали из дому? «По какой причине поссорились?» Еще один вопрос напрашивался сам собой. «Она назвалась сиротой. Выходит, неправда? Ведь дядя у нее имелся. Или он не родной?» В общем-то, теперь это не так важно, и я не хотела никому портить настроение. Но во избежание будущих проблем нужно было раз и навсегда внести ясность, узнать, что же случилось между этими людьми. «Нет, не сейчас. В начале дела». И лоша вовремя спустилась, неся в руках кроватное покрывало, чтобы накрыть им нашего нежданного гостя. А я со вздохом приступила к уборке, заприметив на подоконнике тряпку для протирки столов. «Да уж, стирки предстояло немало. Открыться завтра смогу только ближе к полудню, но ни о чем не жалею. Я бы себе не простила, оставь умирать этого беднягу там, в луже собственной крови». Может быть, он столичный купец, о котором шла молва, а может, бедный скиталец, вышедший из леса. Неважно. Главное, чтобы он не отплатил злом на мою доброту. На большее не рассчитывала».